Общество явное и тайное. Ни один представитель власти никогда не знает, где и когда произойдет кровопролитный ритуал и сколько жертв он унесет. Лоуренс Грин, XX век. В Западной Африке социальное разделение полов привело к образованию устойчивых организаций, тайных обществ, деятельность которых направлена на социальное сплочение мужчин, закрыто от посторонних глаз и и намеренно мифологизируется. Тайные общества вовсе не являются тайной для окружающих. В сельской местности едва ли кто-то не слышал об их существовании, но их иерархия, законы, ритуалы и церемонии держатся в строжайшем секрете. Все они имеют религиозную подоплеку, однако так как религия в Африке неотделима от общественной жизни, тайные союзы охватывают все стороны жизни своих членов. О тайных обществах в Африке написано немало литературы. В определенных районах их деятельность не носила ни религиозного, ни мистического характера, а напоминала скорее европейские купеческие гильдии или муниципальные корпорации. В руках союза Экпе в Южной Нигерии, о котором мы уже упоминали, находилась вся торговля в дельте Нигера, и европейские купцы вынуждены были иметь здесь дело с монополией, фактически диктовавшей свои цены и условия сделок. Законы ЭКПЕ, очень сходные с законами средневекового европейского Ганзейского союза, тщательно соблюдались не только местными торговцами, но и европейцами, которых ссора с могущественной гильдией могла разорить в один день. Вооруженная полиция ЭКПЕ запросто перекрывала сообщения на Нигере или блокировала выход из европейских факторий. В обществе Экпе аккумулировались огромные ресурсы, что давало ему и экономическую, и политическую власть. В других обществах упор делался на поддержание общественного порядка. Тайный союз брал на себя обязанности полиции, судьи и палача, разыскивая, осуждая и карая преступников, как общество Ман у Игба, Нигерия, или общество НГИУ у Фанг, Габон. Их коллеги в других странах были более добродушны, и обеспечивали лишь сохранение священного знания в виде традиций мифов, как общество Ава у Дагонов – Мали, и Йонда у Цара – Чад. Общество Эгунгун у народа Йоруба в Нигерии представляло собой нечто вроде религиозного театра. Его члены являли собой вестников духов, устраивая развлекательные представления и пантомимы на деревенских площадях. Некоторые союзы разрастались до регионального уровня, перешагивая этнические границы, и становились своего рода международными организациями, с которыми бессильны были бороться официальные власти. Особенно бурно они расцвели в колониальную эпоху. Союзы Симой и Паро в начале XX века охватывали огромные области Гвинеи. Мужское общество Паро играла ведущую роль в политике и экономике, объявляя мир и войну между племенами, верша суды, регулируя цены на рынках и облагая налогами население. В несколько измененном виде оно существует и сегодня. Для вступления в ПАРО молодому мужчине требуется внести денежный взнос и пройти ряд церемоний, нередко сопровождаемых испытаниями на выносливость и храбрость, после чего он может рассчитывать на карьеру внутри общества. Баро проводит периодические собрания членов, обсуждая на них не только религиозные, но и бытовые вопросы, так что его влияние на общественную жизнь по сей день чрезвычайно высоко. Параллельно с ним в Гвинеи и Сьерра-Леоне действует женское тайное общество Санго, ответственное за обучение молодых девушек семейной жизни и проводящее свои собственные церемонии, о которых ни одна жена не расскажет мужу. Многие тайные союзы намеренно пытались внушить людям чувство почтения и страха при помощи своих эзотерических ритуалов, демонстрации тесной связи с духами и магией, секретного языка и прочих атрибутов таинственного. Члены тайного общества появляются в деревне ночью, в масках и устрашающих костюмах, с глухими звуками трещоток и вращаемых над головой дощечек, создающих имитацию голосов предков. Утром на земле видны их удивительные следы в виде крокодилей, когтей или лап гигантского льва. Как следствие, африканцы всегда боялись, очень часто и сейчас боятся, тайных обществ и склонны демонизировать их деятельность, уверенные, например, что члены общества ЭКПО в Нигерии, известного как Общество Леопарда, по сей день практикуют ритуальные человеческие жертвоприношения и каннибализм. В южных районах Нигерии любой расскажет вам историю о том, как люди-леопарды нападают на путников на лесных тропах и вгрызаются им в горло, а затем сжирают сердце. Никакая полиция не может справиться с ними. Во-первых, они тщательно маскируют свои собрания. А во-вторых, многие полицейские также связаны с леопардами. Вероятно, эти слухи успешно распространяются самими членами общества ЭКПО. По берегам Конго говорят о людях-крокодилах, в Габоне боятся людей горилл, а люди-пантеры вообще расплодились по всей Западной и Центральной Африке. Их роль в жизни людей гипертрофируется, и ко всем бесчисленным африканским страхам добавляется еще один. В реальности же в сегодняшней Африке влияние тайных обществ стремительно падает, хотя и в сельской местности, и в городах они еще продолжают существовать, действуя наподобие закрытых религиозных орденов или масонских лож в Европе. Колыбелью тайных обществ XXI века стали западноафриканские университеты. Здесь встречались представители самых разных народов, стремившихся найти и защитить себя в чужом городе, создать иерархическое общество взаимопомощи, схожее с традиционными обществами своих родных деревень. Первые сведения о студенческих тайных обществах относятся к 1950 годам, а к концу XX века в одной лишь Нигерии, как полагали местные спецслужбы, насчитывалось два десятка тайных объединений, которые терроризировали студентов, взимали дань с однокурсников и заставляли преподавателей лояльно относиться к своим членам. Стилистика тайных обществ была навеяна как древними африканскими обычаями, так и ганстерскими боевиками из Голливуда. Кандидаты в члены общества проходили болезненные процедуры посвящения, принимая участие в преступлениях или подвергаясь избиениям. К концу прошлого столетия правительство приняло закон об уголовной ответственности за участие в студенческих обществах, но это не изменило ситуации. В 90-е годы, например, Из одного лишь колледжа ВЭДА были исключены 170 студентов, членов братства «Черный топор». Однако и в Бенин-Сити, и в Порт-Харкорте, и в Лагосе университетские тайны общества по-прежнему живы.